Это то, что надо. Топливные цистерны для генератора. Одна из них опустошена, и нужно переключиться на другую. Посмотрите, наверху из цистерн выходят белые трубы. Десяти сантиметровые из поливинилхлорида. Да. Следуйте по ходу трубы. Хорошо, иду вдоль. Ой! Что случилось? Ничего, ударился головой. Пауза. «Как вы себя чувствуете? Прекрасно, только ударился головой, как глупо. Идите вдоль трубы. Ладно, ладно». В голосе Гранта слышалось раздражение. «Есть! Труба уходит в большой алюминиевый ящик с вентиляционными отверстиями. На боках написано «Хонда». Это похоже на генератор». «Это и есть генератор». «Если вы обойдете его, то увидите пульт с двумя кнопками. Да, вижу, желтое и красная. «Верно», — подтвердил Ву. «Нажмите на желтую и, не отпуская ее, надавите на красную». «Сейчас...» — снова пауза. Она длилась примерно минуту. «Алан, не работает!» — отозвался Грант. «А вы держали желтую кнопку, когда нажимали на красную?» — спросил Ву. «Ну, конечно!» — с досадой воскликнул Грант. «Я в точности выполнил все ваши указания. Сначала там загудело, потом послышались частые щелчки, щелк-щелк-щелк и все. Попробуйте еще раз. Уже пробовал, не работает». «Хорошо, подождите минуту», — Вунах охмурился. «Похоже, что генератор ж начинал запускаться, но по какой-то причине останавливался. Алан, слушаю. Пройдите...» к задней стороне генератора, куда входит труба. Так, после паузы Грант продолжил. Труба входит в черный цилиндр. По-моему, это топливный насос. Верно, это именно топливный насос. Найдите маленький клапан наверху. Клапан? Да, он должен торчать наверху помпы. На клапане есть небольшой металлический рычажок. Его нужно повернуть. Ага, нашел. Только он не сверху, а сбоку. Ладно, откройте его. Из него выходит воздух. Хорошо, подождите пока. Теперь пошла жидкость. Пахнет вроде бы бензином. Прекрасно, закройте клапан. Теперь снова нажмите на кнопки. Чуть погодя, Ву услышал негромкое чихание и треск запускающегося мотора. А затем... «Ровное пыхтение стабильно работающего агрегата!» «Пошло!» — крикнул Грант. «Хорошая работа, Алан! Хорошая работа!» «Дальше что?» — вялым бесцветным голосом отозвался Грант. «Здесь даже свет не зажегся!» «Возвращайтесь обратно на контрольный пост, и я объясню вам, как вручную включить все системы!» «Теперь мне этим предстоит заниматься!» «Да, хорошо, я вас вызову, когда доберусь туда!» Рация зашипела и умолкла. Алан, Никакого ответа. Тим прошел через дверь в задней стене кафетерия и вышел на кухню. В центре стоял огромный стол из нержавеющей стали, слева большая плита с несколькими горелками, а за всем этим... Огромные холодильники. Чтобы достать какой-нибудь продукт, в них нужно было зайти. Тим в поисках мороженого принялся открывать холодильники. Как только он открыл первый холодильник, во влажном воздухе появилась дымка. «Почему плита включена?» — спросила Лекси, отпустив его руку. «Она не включена». «А вон, видишь, маленькие голубые огоньки». «Это запальники?» – «Неважно», – ответил Тим, открывая следующий холодильник. «Это значит, что я смогу тебе что-нибудь приготовить». В следующем холодильнике обнаружилась разнообразная еда, пакеты молока, куча овощей, рыба и груда отбивных на косточке. Не было только мороженого. «Ты все еще хочешь мороженого? Я же тебе говорила!» Следующий холодильник был гигантским. На двери, сделанной из нержавеющей стали, торчала широкая горизонтальная ручка. Тим потянул за ручку и, открыв дверь, увидел морозильник размером с целую комнату. В нем было очень холодно. — Тимми! — Ты можешь чуть-чуть подождать? — раздраженно прервал ее мальчик. — Я тебе же ищу мороженое. — Тимми, там что-то есть. Лекси шептала так тихо, что сначала до Тима не дошел смысл ее последних слов, но затем он выскочил из морозильника, глядя, как дверь окутывает облачко зеленого дыма. Лекси стояла возле металлического рабочего стола. Она смотрела в сторону двери, которая вела в кухню. Тим услышал Тихое шипение, словно ползла очень большая змея. Звук становился то чуть громче, то совсем стихал. Он был еле слышен. Это вполне мог задувать ветер. Но почему-то Тим ни на секунду не усомнился, что ветер тут ни при чем. Лекси зашептала Тимми, я боюсь. Он подкрался к дверям и выглянул. В темноте кафетерия виднелись правильные ряды зеленых столов, и среди них, словно призрак, плавно двигался велоцераптор. Не считая шипящего дыхания, он не издавал ни звука. В темном помещении электростанции Грант шел вдоль труб, направляясь к лестнице. Найти дорогу во мраке было трудно, К тому же ему казалось, что шум генератора мешает ориентироваться. Грант добрался до лестницы и тут вдруг понял, что кроме шума генератора он слышит и какие-то другие звуки. Грант замер, прислушиваясь. Он услышал чей-то крик. Похоже, было на голос Дженнаро. «Где вы?» — закричал Грант. «Наверху!» — ответил Джанаро в грузовике. Грант не видел никакого грузовика. Он скосил глаза и заметил зеленоватые расплывчатые силуэты, движущиеся в темноте. Затем увидел грузовик и повернулся к нему. Тишина казалась Тиму леденящей. Велоцираптор был метра два ростом с мощной фигурой. Правда, могучие лапы и хвост были скрыты столами. Мальчик видел только мускулистый торс. Передние лапы со свисающими когтями ящер держал плотно прижатыми к туловищу. Тим разглядел даже переливающийся крапчатый узор на спине динозавра. Велоцираптор держался настороженно, продвигаясь вперед, Он озирался и подергивал головой, словно птица. Голова, кроме того, покачивалась вверх-вниз. Длинный прямой хвост тоже раскачивался, что усиливало сходство с птицей. Гигантская, молчаливая, хищная птица.